Глава 17. 6 февраля 2000 года. Воскресенье. Утро. Пэдди Неллис вытянул ноги, поправил солнечные очки и глубоко вздохнул. По природе своих занятий он предпочитал тёмные, замкнутые пространства. Он любил одновременно видеть и оставаться невидимым. Пэдди был вором, причём чертовски высококлассным. Сидеть в парке среди белого дня было для него настолько противоестественно, насколько это вообще возможно. Но, с другой стороны, воскресное утро оказалось самым подходящим временем для дам, выходящих на пробежку. Пэдди был весьма счастлив в браке, но что плохого в том, чтобы просто смотреть. Кстати, и оказался он здесь в первую очередь из-за своей любимой жены Лин. Мэйвис Чемберс насела на неё, а Лин, в свою очередь, проела всю плешь ему. Он ненавидел эту затею с самого начала, даже если она пойдёт на пользу их племяннику Филу. Парнишка был туповатый, скажем прямо, иногда обсыкался, но с тех пор, как он влился в их семью, Пэдди его полюбил. Парень жил этим хёрлингом, невзирая на то, что был совершенно лишён заметных спортивных способностей. Однако есть вещи, которые честному вору делать западло. Так что Пэдди твёрдо сказал «нет», решив пойти на принцип. И тогда Лин жахнула тяжёлым. Она припомнила Пэдди, как ждала его, пока он мотал срок. Они никогда не говорили об этом раньше, но оба понимали, что он заехал накрытую в их лучшие годы. Лин очень хотела родить ребёнка, но его ходка, возможно, только возможно, лишила её этой радости. Она никогда его не попрекала и впервые в жизни высказала всё, что у неё было на душе. Этого оказалось достаточно, и вот он здесь. Здесь, о котором шла речь, это парк Буши, расположенный в дальнем конце респектабельной и зелёной южной части Дублина. Добираться до него тот ещё геморрой, но в подобных делах нет ничего важнее конспирации. «Пэдди!» Он подпрыгнул от неожиданности, а потом покраснел, когда возле него на скамейку плюхнулся Банни МакГэри, появившийся, казалось, из ниоткуда. «Да грёбаный в рот, Банни! Ты слишком тихо двигаешься для здоровенного бахлака!» «Это из-за балетной подготовки, Патрик. У меня очень лёгкая поступь. Если б ты видел, как я исполняю «Лебединое озеро», то точно бы обосрался!» «Кстати, ты ужасно ориентируешься в пространстве. Это южная сторона парка, а не северная». «Мало того, что ты притащил меня в такую даль, так еще заставил играть с тобой в прятки. У меня на это времени нихера нет. Я прекрасно ориентируюсь. Мы здесь, потому что я не хочу, чтобы меня заметили в компании с полицейским. Это нанесет моей репутации непоправимый ущерб. Я и сам не в восторге от общения с криминальным сбродом. Но что поделать?» Пэдди ощетинился. «Ты задолбал, Банни. Это не моя идея». «И не моя. В таком случае мне насрать на твои проблемы. Я ухожу». Пэдди встал, намереваясь уйти. «Бля, Пэдди, успокойся, ладно? Давай вспомним, зачем мы здесь». «Не принимай мои слова всерьёз. У меня просто яйца употели, пока я носился целый час по парку». Пэдди взглянул на банни, который изобразил на лице нечто похожее на улыбку. Он представил, каким станет выражение тупого косоглазого лица, если он просто уйдёт. Но затем воображение нарисовал жену в тот момент, когда он расскажет ей, что сделал. Пэдди повернулся и снова сел. «Буду признателен, если ты придержишь свои потные яйца при себе». «Постараюсь, но ты вряд ли почувствуешь разницу». Покосившись бок, Пэдди заметил, что Банни смотрит на него в ответ. Оба ухмыльнулись, и напряжение спало. «Короче», — сказал Пэдди. «Я могу быть уверен, что нет прослушки?» «А я?» Ещё одна длинная тягучая пауза. «Слушай», — сказал Банни, — «мне это не нравится. Я бы не хотел этого делать, но вынужден. Эти гниды ухватили нас за короткие кудри. На мне нет прослушки, можешь проверить, если хочешь». Банни встал перед Педди, и тот оглядел его с ног до головы, прежде чем кивнуть на скамейку. Как не заманчиво общупать такого сладкого коргского мальчика, но я пас. Банни сел обратно. «Ну?» Снова небольшая пауза. «А разве мы не должны обсудить, что получу я?» — спросил Пэдди. «Конечно!» — ответил Банни. «Как насчет нихера?» «Значит, на пожизненное освобождение от тюрьмы можно не рассчитывать». Банни нервно поёрзал. «Это не сделка!» Пэдди смерил его стальным взглядом, прежде чем изобразить подобие улыбки. «Еще цепляешься за высокие моральные принципы, детектив. Как это тебе удается?» Банни откинулся на спинку скамейки и посмотрел в небо. «Не очень, честно говоря, особенно в таких обстоятельствах». «Ага», — ответил Пэдди, — «могу себе представить. Тогда как насчет того, чтобы навсегда об этом забыть?» «Останемся при своих». «Согласен. Так и что именно мы забудем?» «Ну, например, твою просьбу подломить хорошо охраняемый офис «Феникс construction всего за сутки». Банни тревожно огляделся. «Блин, не обязательно вещать об этом на весь парк». «Я бы такое никогда не сделал. Я же простой автомеханик, Банни. Не знаю, кто и что тебе про меня рассказывал «Что за...» «А чего ты ждал? Что я поведаю тебе о сейфе с двадцатью тоннами наличных, да о грозбухе, исписанном от руки каким-то шифром?» «Типа того». «Ну, такого я тебе точно сказать не могу. А ещё не скажу о том, что упомянутый шифр, если он вообще существует, довольно хороший никак не поможет решить твою проблему до вечера понедельника. Возможно, месяца через три, если поймёшь пару вещей, но...» «Да и хер с ним», — перебил Банни. «Что-нибудь еще было?» Пэдди уставился на бане, а тот, в свою очередь, предпринял лучшую попытку закатить глаза с учетом того, что один из них сильно косил. «Прости, но если ты продолжишь это гадательное бла-бла-бла...» Пэдди не очень хотелось об этом говорить, но они и так уже оба замазались. «Есть один советник», — заговорил Пэдди, понизив голос, «который, как ты считаешь, будет на твоей стороне». «На самом деле нет». «Серьёзно?» «Там...» «Ладно, сам посмотришь». Пэдди встал. «В смысле посмотрю?» «Загляни под пассажирское сиденье своей машины». «Когда ты...» «Я понимаю разницу между севером и югом, полоумный ты вахлак». Пэдди двинулся прочь. «Эй!» — окликнул его Банни. «А как насчёт денег?» Но Пэдди Неллис только подмигнул в ответ, И ушёл, весело насвистывая себе под нос.